Глава 17. Обедать Леонид повел друзей в ресторанчик своего дяди. Кто бы сомневался, что выручку местному общепиту делают не приглашенные племянником красавицы туристки, а простые случайные немцы или англичане. Конечно, нет. У любого курортного ловеласа завсегда есть дядя-ресторатор, друг-владелец яхты, брат-хозяин ночного клуба или сауны и странного вида тетушка, хозяйка семейной гостиницы удивлению девушек, дядя оказался настоящим, потому что как две капли воды был похож на Леонида, только седой и, очевидно, старше. Он, как и Георгиус, был эмоционален, многоречив, кормил долго, разнообразно и на убой, потому что встать из-за стола никто не мог вообще, даже дядя. В принципе, компания особо никуда не торопилась. На улице правил бал адский зной. Ни о каких прогулках по магазинам не могло быть и речи дятюшка предложил гостям расположиться в гостиной на втором этаже, там, где жила его семья. Сопротивляться никто не решился, да и не хотел. Парни куда-то удалились, а девчонки упали на большой диван в центре комнаты и лениво созерцали потолок. «Люблю беленые потолки. Даже когда ремонт в комнате делала, оставила чисто по беленым». «Правда?» – слегка удивилась Полинка. «Почему?» А вот не знаю, может, хочу перебраться на Средиземноморье, жить и втайне храню этот кусок стены чистым, как белые домики с синими крышами на Санторини. — Да, это определенно в твоем стиле, ты очень романтичная, очень. — Слишком? — не без опасений, спросила Наташка. — Разве что чуточку. — Заметно? — Есть такое. — Так ты ж девочка. — Ой, я сейчас умру. Полинка лениво повернулась на бок. «Это кошмар! Может, они нас правда похитили, пока мы обезоружены, продадут сексуальное рабство?» «Ты серьёзно?» Наташка аж села, но тут же со вздохом откинулась обратно. «Слушай, меня точно вынесут отсюда, сама я даже пошевелиться боюсь». Видимо, они потому и ушли, что мы сейчас похожи на коровок на пастбище. Натрескались, как два здоровых мужика, еле двигаемся. Отличные подруги припёрлись из холодной голодной России и сожрали. «Всех греков!» «Ой, не смеши, я умру, точно!» «Я с тобой, одну не брошу!» На пороге показались греки. Леонид нес под нос с графином и стаканами. «Опять? Только не говори, что надо будет есть!» взмолилась Полинка. «Нет!» — ответил за него Алексис и налил стаканы с легкомутной, бледный желто-зеленой коктейль. «Это чудодейственное средство готовит бабушка Лени. Оно помогает!» «От обжорство подсказала Полинка. «Именно!» – не без усмешки ответил тот и подал девушкам по холодному стакану. «А вы?» – спросила настороженно Наташка, помятуя о сексуальном рабстве. «Обязательно!» И Алексис наполнил еще два бокала. «Ваше здоровье!» Наташка прислонила холодное стекло к виску. Она бы сейчас с удовольствием засунула себя всю в ведерко со льдом. Но конкретно этот пассаж был направлен на проверку качества питья. Свой бокал она пригубила, когда парни почти осушили свои. Определенно, греки не вызывали в ней доверия. Точнее, один грек. Вот этот конкретный, высокий, симпатичный кореглазый грек, что снова разглядывал ее, беззастенчиво и хитро улыбаясь. Наташка так устала от шопинга и обильного обеда, что никаких сил на словесные препирательства и ироничные подколки не было. Хотелось тишины и спать. Нет, хотелось прохладной ванной, компресс усталым и натруженным с прошлого вечера ногам, созерцать море и не шевелиться. — Леня, а далеко ли тут море? — вдруг спросила она. — Сзади вас, — ответил тот и прошел куда-то за диван. Раздался шорох отодвигаемых жалюзи, и в комнату ворвались палящее солнце, жаркий ветер и море света. — Вот оно! — Леонид показал на налазуревое полотно за окном. Небо сливалось с морем. Казалось, это все один кусок ткани, крашеный широкой кистью, с еле заметными переходами одного лазуревого оттенка в другой. Девчонки оживились и, несмотря на зной, отправились на веранду. От прямого солнца широкий балкон был защищен тканевым навесом. По его движению было видно, что с моря все-таки прилетает ветерок, нежный и приятный, хоть он и не дарит прохлады. Леонид принес на веранду столик и напитки. Шезлонги с мягкими подушками как будто ждали гостей заранее. Все молча расположились и созерцали море и небо. От жары, от усталости или от обильного обеда приключилась такая тишина, что она Наташку очень радовала. Действительно, была бы ее воля, никто по ничто не удержало ее от переезда в какую-нибудь теплую страну, где можно бесконечно любоваться морем, каждый день пытаться писать его на холсте. Именно пытаться, потому что передать живую его красоту доподлинно кажется невозможной и вовсе. Во всяком случае, дай Вазовского, ей и Наташке прыгать можно хоть через голову. А все не то. Наверное, у него не было такого страха перед морем. Страха не написать его мощи, глубины, его силы и ласки, нежности и смертоносности. Полинка точно витала в тех же империях, что и Наташка. На это можно смотреть бесконечно. «Хочу тут остаться, только приносите мне иногда сюда хорошо прожаренный стейк и кусок торта, я скончаюсь здесь от старости, зато увижу море». «И то не все». Наташка повернулась, чтобы ответить, но увидела, как восторженная и нежно смотрит на Полинку Леня и отвела глаза, бросив только почти формальное. «Как я тебя понимаю?» Ей захотелось уйти, чтобы не мешать подруге и так скоропостижно влюбившемуся греку. Она даже обернулась к Алексису, ища предлога оставить пару, и нашла. Чуть правее балкон слегка сужался и уходил куда-то за стену. Наташка решила пойти посмотреть, что там. Грек тут же присоединился. «Там спуск к морю. Хочешь, пройдемся?» Наташка только согласно кивнула. Разговаривать не хотелось, вообще ни с кем. Она улетала куда-то в свои романтические облака, грустные личные облака. Конечно, она не завидовала внезапному Полинкиному счастливому роману, но дорого бы дала, чтобы Петька с самого начала, ну пусть не с первого дня, но все-таки вот так же был с ней. Ведь он смотрел на нее так же и довольно часто, вот только дальше дело не шло. Он всегда сбегал, как только Наташка замечала или отвечала ему таким же полным страсти и обожания и взглядом. Обычно следовало два варианта развития событий. Он сразу исчезал на несколько недель или даже месяцев. Или сначала по телефону объяснял, что дружба крепкая не сломается от дождей в юг, а потом исчезал. Наташка проводила долгое время в тупой безысходной депрессии, лечилась работой, дачей, живописью. Иной раз даже заводила короткий поверхностный роман. Чтобы просто кто-то побыл рядом, с кем-то сходить в кино или попить кофе в непринужденной и ни к чему не обязывающей обстановке. Такие знакомства длились считанные дни, изредка перетекая в вялую дружбу. Наташка быстро давала понять, что ты парень хороший, но типаж не мой. Затем, как и Петька ее саму, ставила парня на полку дружба. И не было тут никакой женской мести противоположному полу. Просто они были не он. С ними она зачастую даже девушкой себя не ощущала. А с Петькой знала, она девочка, прям девочка-девочка хотя чаще всего он говорил ей «ты мой друг». То есть не подруга, а именно друг. Ну, чтоб точно не сомневалась, у них крепкая мужская дружба, никакой романтики. А при этом помогает во всем мужском, что построить, отремонтировать, отнести, принести, прибить, пожалеть даже на словах. Ну, ласково. Зверя пушистого и нежного плюшевого на день рождения подарить. Своему другу, реальному пацану Наташке. Море оказалось совсем рядом. Очень удачно близко к полосе прибоя подступали, очевидно, рукотворные насыпи, мощенные по фасаду диким камнем. Венчали их какие-то местные сосны с очень длинными иглами и причудливо изогнутыми ветвями. Выглядело сказочно, а еще давало тени прохладу. Наташка сняла туфли и погрузила ноги в песок. Теплый. Она закрыла глаза, раскинула руки с туфлями в разные стороны, запрокинула голову и замерла. Хотелось, чтобы свободный морской ветер выветрил с головы всю эту дурь и принес что-нибудь новое, незнакомое, но что-нибудь родное, близкое, необходимое, и чтобы не болело больше, отпустила Черт с ним, пусть будет другом, всегда только другом, раз уж так. Слишком долго и больно. Конечно, ничего волшебного сразу не произошло, но Наташка очень надеялась, что ее крик души где-то в верхах услышит тот, кто все устроил, и что-то в ее жизни непременно изменится. Нельзя же страдать от неразделенной любви всю жизнь. «В конце концов, когда-нибудь Петька женится, и что тогда, лечь и умереть?» Наташка резко тряхнула головой, чтобы выбросить из нее такие фатальные мысли, обернулась к Алексису. Она буквально чувствовала его в нескольких шагах слева. Он там и оказался. «Какая вы загадочная все-таки!» «Правда?» – спросила Наташка с легким вызовом и медленно пошла вдоль прибоя, глядя на воду. Алексис поспешил догнать ее. «Мне раньше казалось, я разбираюсь в людях. Вы имели в виду в женщинах?» Алексис усмехнулся и почесал затылок. «А вам палец в рот не клади!» «Вот и не кладите!» «Натали, почему вы так неблагосклонны ко мне? А должна?» Наташка остановилась и недоуменно посмотрела на Грека. Похоже, он не на шутку растерялся. Лицо его бороздили плохо читаемые эмоции, и Наташка заморачиваться на расшифровке не стала, пошла дальше, медленно и с видимым удовольствием от прогулки. Алексис снова догнал ее. «Давайте просто поговорим о чем-нибудь. Может, у вас плохое настроение было? Хотите, расскажу что-нибудь занимательное о Греции?» А давайте без экскурсий. Я тоже могу красиво живописать небо и море даже маслом по холсту. Расскажите лучше о себе, потому что сейчас я вижу только озадаченного ловеласа. Лицо Алексиса пошло красными пятнами. Наташка даже на секунду испугалась, что зашла слишком далеко. Горячая южная кровь, уже не советский менталитет и прочее. Черт знает, чем дело кончиться может. Очень жаль, что произвел на вас такое впечатление. Я правда в ваших глазах так выгляжу? Наташка остановилась, запрокинула голову и пристально посмотрела в глаза Алексису. Он был раздосадован, смущен, обижен, все сразу. «Вы слишком настойчивы, и настойчивость ваша имеет узкую направленность. Это более чем очевидно. И это неприятно. Я не кусок мяса, а вы без конца меня глазами раздеваете. Это нормально, по-вашему?» Алексис внезапно побледнел. Наташка же, наоборот, покраснела от своей собственной откровенности. Не перебрала ли, но ведь достал как, проходу нет. «Все так плохо?» — криво улыбнувшись, спросила Алексис. «Я не права?» — спокойно ответила Наташка. «Я больше так не буду», — уже смелее ответил он. «Ой, да, я верю», — картину всплеснув руками с сандалиями, сказала Наташка. «Вы когда вот так туфельками размахиваете, я прямо всерьез опасаюсь за свое здоровье», — рассмеялся он. Наташка опустила руки и скорчила максимально скептичную гримаску, на самом деле отчаянно пытаясь подавить смех. «Нет, ну серьезно, не буду. Постараюсь быть скромным и приличным. Вот и постарайтесь». Наташка отвернулась и тихо побрела прочь, все еще пытаясь спрятать улыбку. «Но вы мне нравитесь, и я хочу вам понравиться», – бросил он вслед. «Никто вам не мешает», – постаралась как можно спокойнее ответить Наташка. И сама поймала себя на мысли, что «никто вам не мешает, это ведь о Петьке». Слова-то бросила, вроде фраза расхожая, ничего такого глубинного в ней нет, но опять больно укололо что-то внутри. Как будто сам Петька маленьким ежиком жил где-то внутри и периодически напоминал, что есть, жив и вовсе он, не никто. «А давай все-таки на «ты»», — попросила Алексия, стогнав девушку. «Ладно. Ты знаешь, я вырос в Крыму». «Да, уже разведка донесла». «Правда? Ты специально интересовалась обо мне?» — с Надеждой спросил он. «Нет». Полинка рассказала кое-что про тебя. Я просто удивилась, что ты так хорошо и не по учебнику знаешь русский. Учебники просто у нас с тобой в школе были похожие. Тебе сколько лет? Наташка удивленно приподняла одну бровь. Ладно, не говори. А то я сам на ресепшене узнаю и адрес твой, и телефон. Алексис смотрел с вызовом. 24 года. Могу и адрес домашний сказать, а телефон говорить? Алексис расхохотался. Я не запомню. А мне 26, из которых 11. Я живу в Греции. Закончил по-нашему по-советски аграрный вуз как технолог винного производства. Вот. А ты? Маркетолог. Работаю в Трейдвин начальником отдела по связям с общественностью и рекламе. Нравится? Не то чтобы очень, но у меня это хорошо получается. И времени свободного полно. Работу домой носить не надо и по выходным на нее ходить. А вот такие поездки Наташка не дала договорить. Это первое. Я бы предпочла ее отдельно от работы. «Почему?» «Нет времени насладиться страной», – мечтательно сказала Наташка, глядя на Афины вдали. «Приезжай в отпуск, я покажу тебе и Афины», – он кивнул в сторону города. «И все остальное». Наташка опять предостерегающе вскинула бровь. Алексис усмехнулся. «Всю Грецию, провинции, острова, рестораны, море, все развалины эти древние. Что хочешь, я подумаю». Наташка мечтательно смотрела вверх, где разноцветные домики стремились забраться по горе до самого полящего солнца. «Правда, не исключено. Я буду ждать. Алексис как-то слишком много предложений сразу. Я тебе даже не знаю ничего. Это легко поправимо. Значит, слушай». Он бесцеремонно подхватил Наташку под руку и уверенно зашагал вперед. «У меня мама, папа, они в разводе, оба счастливы с новыми супругами». Еще у меня целая куча родных и сводных сестер и братьев. Со счета я иногда сбиваюсь. В общем, у меня очень большая греческая семья. Леонид, кстати, тоже мой какой-то дальний греческий родственник, кажется. Я не уверен. Алексис рассмеялся. Тут все сложно, ты не поверишь. Когда они собираются на выходные с семьей или по праздникам, это караул. Меньше 50 человек я и не припомню. И кто кому родня я уже перестал соображать. Вообще никогда не был в этом силен, а в Греции окончательно понял, что разбираться бесполезно. Наташка с интересом слушала. Все лучше, чем про любовь-морковь, и да, я пожру тебя глазами. Семья – это хорошо. Большая дружная семья – это вообще отлично. Не то, что у нее дома. Вот у дедушки была большая семья. Три брата, три сестры. Жалко, не все с фронта вернулись. Но все равно много было племянников у деда. Как-то дружили, общались, а когда старики все умерли, то и родницы перестали. И не такая уж большая Москва, если ты хочешь быть частью своей собственной семьи. Неважно, в каком поколении, неважно, сколько капель крови в тебя осталось от того или иного рода. Алексис немного слукавил, когда сказал, что не помнит, кто кому кем приходится. Во всяком случае, пока он очень ровно и подробно рассказывал о своей родне и семейных праздниках. Наташка с интересом иногда поглядывала на него. Он действительно гордился семьей, всеми этими людьми, такой общностью. И однозначно планировал сам и дальше следовать тем же путем. От Алексиса Наташкина внимание, конечно, не ускользало, хотя бы потому, что ей каждый раз приходилось задирать голову, чтобы взглянуть ему в глаза. Он слегка краснел и перегибался эмоциями, но в целом Наташкина расположение ему льстило. И, наконец, она перестала кусаться и просто молча шла рядом, иногда словом жестом, кивком головы или своей удивительной способностью одним взлетом брови передавать кучу эмоций, так сказать, комментировала его семейные истории. «И ты знаешь, на Рождество приезжай. Тут совсем не так, как в России его отмечают. Тем более, когда соберется вся наша семья. Алексис, тебе не кажется, что мы зашли далеко?» Рождество не так далеко, и ты еще ни разу не согласилась ни на одно мое приглашение. Господи, ну ты... Наташка хотела сказать тормоз, но осеклась. Я имею в виду пляж. Мы вообще-то бросили друзей одних и гуляем уже довольно долго. И, наверное, в отель пора. И вообще, я устал Алексис взъерушил волосы руками. Ох, прости, ты так меня запугала, что я уже любого слова твоего боюсь. Вот не надо, я просто расставила знаки препинания в твоем предложении. Давай пойдем обратно. Пока дойдем до твоей родни, точно неет.